Перестаньте. Не выдержала Ольга. Неужели вы не понимаете? Илья и Ирка здесь ни при чём. Деньги давали, не давали, ребёнком не занимались. Всё это полная фигня. Мне сложно говорить понятно. У меня нет своих детей. Только иногда мне казалось, что Нина это просто нелюдь. Что ты хочешь этим сказать? Рима с удивлением смотрела на Олю. То, что Нина моральный урод, Да-да, и не смотрите на меня так. Я именно это хочу сказать. Ольга резко встала с кресла и отвернулась к окну. С тем, что детей никогда не будет, Ольга долго не могла согласиться и боролась. И даже не лечение бесконечное и болезненное было самым ужасным. А то, что каждый месяц надеешься, каждый месяц думаешь: "Ну вот, ну сейчас". И опять мимо цепляешься за каждую соломинку. Ага, вроде кому-то помогла вот эта трава, а кому-то бабка. Или на воды поехать. И траву пила, и к бабке ездила, и на воды. Естественная эка. Новомодный метод для детей из пробирки. Экстракорпоральное оплодотворение. Верила как в чудо. И что? Готовил к оплодотворению один доктор. Подсадку делал другой. Об отрицательном результате сказал третий. — А чего вы, собственно, хотели? Забыли, сколько вам лет? Спайки у вас и эндометриоз. Предупреждали вас, милочка. Пробуйте еще. Так уже третья попытка. — Ну а ребенок кому нужен? Вам или мне? — Вон у нас одна седьмой попытки залетела. Значит, и ребенок действительно был нужен? И нечего здесь реветь. Представляете, сколько их мне здесь таких, как вы, утешать приходится. Никаких нервов не хватит. Простите, простите меня. Ольга не могла сдержаться. Слёзы действительно лились водопадом. Врач презрительно смотрела на неё поверх очков. Девушка, уходите, у меня приём. Видите, какая очередь? Люди деньги заплатили. А шанс Есть у меня шанс? А я вам, деточка, не бог. Это у него, пойдите и спросите. Вот пусть он вам и скажет. Ольга выскочила в коридор. В уютных креслах, расставленных вдоль стен, сидело несколько пар. Перепуганными глазами девушки смотрели на Ольгу. Мужья содрожно сжимали их руки. Услышали разговор или просто волновались? И что это за жизнь? Ольга никогда и ничему не завидовала. Всегда считала всем дано поровну. Но здесь чувство обиды и страшной зависти просто раздирало её. Но почему? За что? Почему у других всё хорошо? Вон у Добрыниных двое прекрасных мальчишек. У Вольгиных Дашка и Кирилл. У Сидельниковых Нина, а у них никого. Да где ж тут справедливость? Ольга пыталась заглушить себе чувство зависти и не могла. Где-то она вычитала странную теорию. Раньше она всегда считала, что не нужно провоцировать человека. Если есть у тебя что-то, что других раздражает, не высовывайся, обойди тему стороной, не вызывай зависть. Зачем? Пока я не встретился на жизненном пути тренер вьетнамского направления не от нам. Кто вам сказал, что нужно отойти в тень? Никуда не отходите, смотрите прямо перед собой. Идите к людям. Ничего не нужно скрывать, а тем более стесняться. А как же завистники? Их энергия отрицательная. Если вы себя правильно ведёте, то дурная энергия к вам не пристанет. А у противоположной стороны, напротив, разожгите зависть ещё больше. Пусть у них внутри разгорится пожар. И тогда либо они сами себя сожгут, либо вылечатся. Вы себе помогите, а таким людям помогать не нужно. Это просто бесполезно. Вот она сейчас и есть такой человек, и она должна сама себе помочь. И она пошла к Богу, как ей посоветовал последний врач, спросить у него. Через какое-то время стало легче, немного отпустило, и она сумела принять ситуацию. К тому времени у Волгиных родилась Дарья. Ольгу попросили быть крёстной. Она согласилась с радостью. Готовилась к этому событию, много читала, ведь именно крёстная берёт на себя все грехи ребёнка. Именно она должна познакомить ребёнка со всеми заповедями Господними. Она часто заезжала к Ларисе, иногда забирала Дашку к себе, водил её в зоопарк, кататься на детских каруселях. Семён девочку не воспринимал так серьёзно. К тому времени он уже весь ушёл в себя. Ему не только Дашка, ему и Оля перестала быть интересна. Как-то вдруг? Да нет, наверное, не вдруг. Или вправду за бесконечными поисками новых средств и методов, как забеременеть, Ольга действительно забыла про мужа. Утешение тоже искала не у него, а у Бога. Ну вот и результат. Когда она понюнилась и посмотрела по сторонам, картина открылась ей совсем безрадостная.